Заключение. Актуализация сообщества. Поздравляем! Вы добрались до последней главы этой аудиокниги. Надеемся, теперь вы изучили свой парусник со всех сторон, требования безопасности, составляющие его корпус, и потребности роста, то есть его паруса. Может быть, вы уже начали процесс принятия себя как цельной личности, осознания своих темных сторон и объединения с ними — Готовы встретиться лицом к лицу со своими страхами? Сказать «да», а еще противоречивым чувствам, которые у вас возникают? Может быть, вы уже пробуете относиться к себе и окружающим добрее? Учитесь прощать и отдавать? Более искренно и эффективно просить о помощи, и это приносит вам радость? Наверняка вы уже знаете, как извлекать больше положительных эмоций и плато переживаний из повседневных событий и даже задумываетесь о том, как перестроить свою жизнь чтобы больше времени и внимания уделять делам, людям и ценностям, которые значат для вас больше всего. А теперь, прежде чем мы вернем вас к отправной точке путешествия, но уже с новыми перспективами, идеями и знаниями, полученными в пробном плавании, помните, рост — это нелинейный процесс длиной в жизнь, мы бы хотели, чтобы вы заправили свое судно горючим, снова вышли на берег и окинули оценивающим взглядом пришвартованные рядом лодки, и бескрайние просторы океана. Как мы уже отмечали, здоровая трансценденция возникает, когда цельная личность действует на благо общества. По мнению выдающихся психологов Исаака и Оры Прилелтенски, наша способность к трансценденции во многом зависима от того, какая сфера нам ближе — культура «я» или культура «мы». Суть первой концепции, которая доминирует в США во время пандемии коронавируса, в том, что «я имею право чувствовать себя важным и быть счастливым». Прилилтенские противопоставляют этот подход к культуре «мы», согласно которой «да», а еще «все мы наделены правом и обязанностью чувствовать себя важными и укреплять это чувство у себя и у окружающих, чтобы все мы жили благополучно и по справедливости». Как отмечает Исаак Прилилтенский, эта философия коммунитаризма позволяет сохранить равновесие между правами и обязанностями, между ощущением значимости и повышением значимости, между благополучием и справедливостью, между свободой и сообществом. Речь не идет о противопоставлении. Это классический пример концепции «да, а еще». В конце концов, групповой нарциссизм наносит не меньше вреда, чем гипериндивидуализм. Чтобы обосновать нашу потребность в культуре мы, Лелтенске справедливо замечает, что величайшие беды общества, дискриминация, угнетение, неравенство, рост количества психических заболеваний и самоубийств, безразличие к катастрофическим изменениям климата, укрепление авторитарных режимов, усиление национализма и вражды во всем мире не победить до тех пор, пока к знанию будут стремиться лишь отдельные личности. Для полного и всеобщего исцеления необходимы коллективные, структурные действия, затрагивающие общество целиком. Отличным примером проявления культуры «мы» служит древняя мудрость коренного населения Северной Америки. В 1938 году Маслоу провел шесть недель в племени Блэкфутов в резервации Сиксика, канадской провинции Альберта, изучая их жизнь и обычаи. Блэкфуты стараются заботиться обо всех членах племени, и самым богатым в их культуре считается тот, у кого почти ничего не осталось, потому что он все раздал другим. Для них удовлетворение базовых потребностей каждого соплеменника и обеспечение условий, позволяющих каждому осуществить свое предназначение и реализовать свой потенциал – общественная обязанность. Исполнительный директор общества заботы о детях и семьях коренного населения Канады Синди Блэксток называет эту индийскую мудрость актуализацией сообщества. Более того, акцент на сотрудничество в коллективе делается не только для процветания нынешнего поколения, но и для сохранения культуры. Каждое поколение считает своей обязанностью передать потомкам ценности племени и общинную мудрость. Коренные народы зачастую рассматривают свои действия с точки зрения семи поколений. В своих действиях человек руководствуется опытом семи предыдущих поколений и учитывает их последствия для семи последующих», пишет Блэксток. «Пандемия коронавируса оказала сильное влияние на всех нас, заставив осознать, что пусть каждый сидит в своей лодке и движется своим курсом, на самом деле мы неразрывно связаны друг с другом и друг от друга зависим. Наши действия... Даже когда каждый находится в своей лодке, вызывают волны, которые расходятся в разные стороны и влияют как на тех, кто нас окружает, так и на тех, кто придет следом. Мы видели, как огромные валы обрушились на всех нас, но в то же время замечали, как неравномерно было их воздействие. И это невероятная возможность для роста. Не только развитие личности после пандемии, но и развитие общества. Может быть прав основатель благотворительной организации Gather4 Равилачан пора отбросить прежнее представление о том, как устроен мир, и принять новые идеи о том, как устроена жизнь и как можно изменить мир к лучшему. Равилачан, на которого оказали огромное влияние идеи коренных народов, пишет «Это наш шанс отказаться от текущего положения вещей, когда каждый борется сам за себя, за сохранение которого ратуют те, кому это выгодно». Это наш шанс не создать новый образ жизни, а вернуться к древнему, известному Блэкфутам, племени Лакота, аборигенам долины реки Шайен и другим коренным народам. Тогда никто не останется без семьи, ибо все мы будем трудиться над тем, чтобы дать друг другу чувство своего места, своего дома и научить потомков нашему образу жизни вместе. Надеемся, что представленные в этой аудиокниге упражнение — помогут вам полнее раскрыть свои человеческие качества, стать гармоничной личностью, существующей в единении с миром, в котором помощь себе является импульсом для окружающих помогать друг другу. Счастливого пути!